Тереза вглядывалась в свое лицо, ища на нем подсказку. Ей показалось, что ее глаза в буквальном смысле отвердели, будто стекловидное тело перестало быть гелеподобным, стоднеобразным веществом, а превратилось в стеклянный шар, твердый и непроницаемый. «Ты чудная», — сказала она своему отражению, — «твердая и чудная». Ей нравились эти слова. Она хотела бы, чтобы они подошли ей, как красные ботинки,